Глава девятая. Один. После возвращения из леса Григория, Марго с кузины принялись активно обсуждать между собой, что они уже устали и хотели бы вернуться в имение. Выяснив, что сестра разделяет её желания, Марго подошла к своему жениху и взяла его за руку. «Мил, я что-то устала, и голова разболелась. Очень хочется прилечь отдохнуть перед ужином. Может, мы с Кэт уже поедем домой? А вы оставайтесь, побудете ещё на природе. Здесь всё здорово, просто я не очень хорошо себя чувствую». Давай отвезу тебя домой, ответил Макс, привлекая девушку и хитро заглядывая ей в глаза. Я, кстати, и способ знаю проверенный, головную боль снимает моментально. Не надо. Я-то в курсе, что ваша охота ещё не окончена. Мы действительно справимся с Кэд вдвоём. Увидимся вечером за ужином. Не стоит беспокоиться. Ну как знаешь, Макс подошёл к машине, взял лежащую на капоте сумку и вынул из неё брелок. Вернулся, обнял девушку за талию, поцеловал в щёку. потом вложил ключи от автомобиля в её ладонь и произнёс. «Конечно, любимая, вы можете ехать. Действительно, так будет лучше». «А мы все сможем вернуться на одной машине?» спросил Александр, недоумённо наблюдая за происходящим. «Не волнуйся. Конечно. Я всё предусмотрел. Григорий, дядя и я вернёмся в особняк самостоятельно. А вы спокойно ещё посидите здесь часик-другой, наслаждаясь лесом и природой. Благо, погода сегодня чудесная». Он с улыбкой обернулся на Нину и Анчута. «Вы ведь еще не замерзли?» «Иржи с Берты соберут со стола посуду, упакуют охотничьи трофеи, и вы все вместе вернетесь в имение на машине Алекса. Четверо людей и бес, места всем хватит». «А вы? Что значит, прибудете самостоятельно? Тут километров сорок, не меньше», – удивленно спросила Нина, прежде чем Алекс успел предостерегающе сжать ее руку. Макс снисходительно улыбнулся. «Сорок километров. Разве это расстояние? Так, легкая разминка для крыльев». А кроме того, может туда сыще поохотиться. Несколько убитых из дробовика птиц лишь разодорили аппетит. "А вы в этом смысле?" смутившись сказала Нина. "Всё время забываю про вашу истинную сущность". "Ну это и не удивительно. С виду такие милые парниши, даже не верится, что любят тёплой крови похлебать", пробормотал Александр себе под нос. Он сделал большой глоток пива из кружки и неприязненно покосился на Григория. Вампиры на его реплику не отреагировали. Или не услышали. или, что вероятнее, учитывая их по-звериному острый слух, сделали вид, что не услышали. Марго и Кэт собрали вещи, со всеми попрощались, договорились увидеться вечером за ужином и уехали первыми. Вампиры тоже долго задерживаться не стали, и буквально сразу, как только машина с девушками скрылась за поворотом, принялись собираться. Спрятали оружие в чехлы и положили их в багажник машины Алекса. Побросали туда же непромокаемые куртки и цвета хаки. Переобулись из резиновых сапог в обычные ботинки. Когда со сборами было покончено, Макс отвёл в сторону Иржи и проинструктировал по поводу дальнейшего развития событий. После махнул рукой в однообращение Александру Сминой, и трое вампиров, не оглядываясь быстрым шагом направились в сторону леса. Очень быстрых силуэты растворились в сгущавшейся тьме. Иржи подбросил побольше дров в мангал. Буквально через несколько секунд разгорелся костёр внушительных размеров. Высокое пламя хорошо освещало место стоянки и разгоняло декабрьский холод. Нина сидела на скамейке, поджав колени к подворотку и прижавшись спиной к Александру. Девушка не сводила глаз со скачущего по сухим веткам огня. Было уютно, тепло и спокойно. Ей казалось, так можно просидеть вечно. Александр тоже не шевелился. Задумался, боялся спугнуть. Он чуть прихлёбывал пиво из бутылки и вёл какие-то нескончаемые разговоры с Бертой. Выпрашивал секреты её волшебных рецептов, нахваливал сладкую выпечку, интересовался ингредиентами маринада для фазанов по-царски. Экономка охотно делилась идеальными пропорциями приправы из мускатного ореха и краснела от удовольствия. Видимо, нечасто из-за всегдата и особняка проявляли такое внимание к её стрипне. Атмосфера была по-семейному тёплой и, можно сказать, почти идиллической. Но как только солнце полностью скрылось за ломанной кромкой леса, температура воздуха начала стремительно снижаться, и уже даже высокое пламя костра не спасало от холода. Инна прижалась к Александру плотнее, но ноги начинали предательски мёрзнуть. Так недолго и простуду подхватить. Девушка со вздохом встала и громко произнесла: "Похоже, пора возвращаться, пока мы тут окончательно не задубели". "Ага", поддержал её Янчут. "В конце концов, никто не мешает продолжить те же самые разговоры дома возле камина".